Глава 31. Представление только начинается. Отправленных в имение Канисимову агентов Путилин ждал только к завтрашнему дню. И когда раздался настойчивый стук в дверь, он не чаял увидеть их на пороге, уставших от долгого переезда, но некоторую тень удовлетворения можно было заметить на их лицах. Их вояж не завершился крахом, а наоборот, им не терпится все рассказать. Иван Дмитриевич поднялся и пошел им навстречу. «Рад видеть, господа, весьма рад. А мы-то как рады!» — за двоих отвечал штабс-капитан. «Очень уж приятно оказаться в родных стенах. Не томите, пожалуйста, и все по порядку». «Иван Дмитриевич», — подал голос Михаил, «а можно распорядиться о стакане горячего чаю?» «Да-да». «Вам, Василий Михайлович?» «Непременно». «Тогда уж три». Жуков вышел. Путилин не утерпел. «Рассказывайте, что там?» «Если сначала, то побывали мы у исправника. Он нам ничем не смог помочь, точно так же, как и становой пристав. В имени мы появились под видом чиновников по поручениям при губерской земской управе». «Понятно. А если он знаком с чиновниками из присутствия, что тогда?» «Я рассуждал так, что господин Анисимов из Тверской губернии и поэтому мог быть знаком с председателем или со столоначальником, но никак не с чиновниками рангом пониже. Так оказалось, Петр Глебович на дружеской ноге с бароном Корфом». «Понятно. Далее. Мы, как на сцене, разыграли роли недалеких людей, готовых несколько дней побыть гостями в имени. Пришлось, конечно, напроситься» но не потонули наши потуги в туне что ж похвально нас поселили не в гостевом флигеле а в доме чтобы легче было за нами наблюдать предусмотрительная осторожность значит есть от чего так точно штабс капитан тяжело вздохнул от воспоминания но ночью мы учинили вылазку он остановился выдерживая театральную паузу «Василий Михайлович, прозвучал не приказ, а скорее просьба. Миша в погребе обнаружил вот это, и он извлек из кармана десятирублевую ассигнацию. Это мы проверим в экспедиции. Но главное то, что вот этой купюрой была обернута банка с краской красного цвета. Вы хотите сказать, что приготовлено для печати? Совершенно верно» но там была не одна, а несколько десятков, и каждая из них обернута различными ассигнациями. Чуть ли не монетный двор. Именно так. Там же в погребе Миша обнаружил потайной ход. А где типографские машины? Сразу же признаюсь, мы их не видели. В двадцати сожжениях от дома стоит сарай. Но странность оказалась в том, что он заперт был изнутри. И абсолютно пустой. А полы выстелены струганными досками. В них лаз вниз. А там люди. Вы словно сказку рассказываете. В «Зайце» утка, в «Утке» яйцо, а в «Яйце» смерть Кощеева. Так оно и есть. В кабинет вошел Михаил, неся в руках поднос, на котором пристроились три стакана. Блюдце с сахаром и баранки в глубокой миске. «Прошу!» Он поставил принесенное на стол. Значит, вы считаете, что машина в сарае? Не исключено. Мне нужна уверенность в этом. Уверенность есть. Миша размешивал ложечкой в стакане сахар. Вы говорили про лас? Он обратился к штаб-капитану. Тот вместо ответа кивнул. Лас заканчивался дверью. Вот за ней я слышал голоса. Для чего делать в имении такое? Не тюрьма же, в самом деле. 61 год давно миновал. Тогда, по вашим утверждениям, и типография, и краски там. А подозрительное поведение хозяина подтверждает его преступное намерение, которые воплощены в жизнь, исходя из найденного на квартире Львовского. Правильно подметили, Василий Михайлович. Как себя Фома Тимофеевич ведет? Ни в чем нельзя его заподозрить. Прямо-таки добропорядочный господин. Думаю, завтра стоит с ним познакомиться поближе. Тем более, что причина есть. Микушин чувствует себя гораздо лучше. Сейчас езжайте отдыхать, но с утра я жду вас без опозданий. А впрочем, Василий Михайлович, привезите сюда студента. С утра... Но не сейчас же. Хорошо, кстати, господин Ильин служит у Петра Глебовича управляющим. В девятом часу утра на следующий день путильным в сопровождении четырех агентов Ивана Ивановича и с бумагой от прокурора на арест господина Ильина подъезжали к дому Бернардаки. На стук вышел сам хозяин в байковом халате, опоясанном витым поясом и с подсвечником в руке. «Чем могу служить, господа? Ваш постоялец у себя? Фома Тимофеевич? А в чем, собственно, дело? Так дома он или нет?» «Извините, а с кем имею честь разговаривать? Иван Дмитриевич Путили, начальник сыскной полиции». Хозяин стушевался и постарался из себя выдавить почти шепотом. «Господин Ильин у себя. А что он совершил?» — Не беспокойтесь, простая формальность. — Прошу. Он занимает второй этаж. Он подвел к лестнице и указал жестом, из которого Путилин заключил, что Фома Тимофеевич наверху. — Благодарю. Иван Дмитриевич старался громко не стучать. Вслед за ним поднимались агенты. На площадке было несколько дверей. Путилин обернулся и посмотрел на продолжающего стоять внизу хозяина. Тот показал жестом влево. — Понятно. Не успел поднять руку, чтобы постучать в дверь, как она распахнулась. «Слушаю». Это вместо приветствия. Взгляд Ильина был таким колючим, словно обжег веткой крапивы. Лицо не отразило никаких чувств. Эдакая гипсовая маска. Но те пышные усы, о которых много сказано, круглое лицо и знакомый до ощупи шрам в четверть вершка, секущей бровь на две части, Одет он был в брюки и белую накрахмаленную рубашку со стоячим воротником. «Вы, как я понимаю, ко мне? Заходите!» Говорил Ильин спокойно, без волнения. Повернулся, прошел вглубь комнаты, оказавшейся гостиной. «Так чем, господа, могу служить?» «Я попрошу вас, господин Ильин, проехать со мной в сыскное отделение». «С кем имею честь беседовать?» Путилин представился. «Даже начальник? И чем я мог заинтересовать вашу службу? Выдержки Фомы Тимофеевича можно было позавидовать. У меня к вам несколько вопросов. Разве нельзя решить сейчас? Можно». Протянул Ильину две бумаги. Одну на проведение обыска в комнатах, которые он занимал, вторую на его арест. «Даже так?» «На лице не тени удивления. Вы позволите мне одеться?» «Пожалуйста». Наверное, в юности или в годы постарше Ильин имел отношение к военной службе, как показалось Ивану Дмитриевичу. Он оделся быстро, без лишних движений. «Я к вашим услугам. Можете приступать». И он присел на диван, закинув ногу на ногу, словно «его это действие не касается». В качестве понятых позвали хозяина и его кухарку. Как Путилина ожидал, два часа потратили впустую. Ничего найдено не было. Ильин не настолько глуп, чтобы хранить компрометирующие его дома. «Проедем в сыскное отделение». «Возражать, думаю, бессмысленно? Прошу». Начальник сыска пропустил вперед Фому Тимофеевича. Он оставался все так же спокоен, как непоколебимая скала в горах. В сыскном дежурный чиновник доложил, что штабс-капитан доставил студентами Микушина и ждет дальнейших указаний. — Я вызову, когда он мне понадобится. Путилин, сам указывая дорогу, проводил задержанного к себе в кабинет. — Присаживайтесь, господин Ильин, — предложил он Фоме Тимофеевичу. — Благодарю. Но сперва разрешите снять пальто? Да, — Да-да, пожалуйста. — Позвольте мне узнать, — обратился он к Ивану Дмитриевичу, — по какому случаю я, как государственный преступник, схвачен и доставлен к вам? — Вам положительно неизвестно, по какому случаю вы сюда прибыли, — спросил Путилен. — Иначе я бы вас не спрашивал. — Вы узнаете, — отвечал «Начальник сыска, из тех вопросов, которые я буду иметь честь вам предложить. Вы находились в Петербурге с 16 по 21 декабря. Да. Я приехал сюда по своим частным денежным делам, в чем могу представить удостоверение. В это время вы имели свидание с неким господином Львовским? Нет. А вы с ним знакомы? Почти нет». Я только видел его. Разве с ним случилось что-нибудь? Да. Но вы потрудитесь обстоятельно рассказать мне. С какой целью вы видели господина левовского когда и при каких обстоятельствах? Увы, господин Путилин, я не могу припомнить этих, как вы выразились, обстоятельств. Ильин с некой издевкой произнес последнее слово. Я могу заключить из ваших слов, что в этом месяце вы не имели чести общаться с вышеназванным господином. Вы поняли меня совершенно верно. И господин Левовский не обращался в декабре к вам ни с какими просьбами. Я могу повторить, что не встречался и не имел чести выполнять никаких поручений Сергея Ивановича. Несмотря на холодность, во взгляде мелькнула тень обеспокоенности. Путилин кивнул на дворному советнику Соловьеву, чтобы он пригласил в кабинет приемщика заказов. Через некоторое время они вошли. — Не припомните ли вы, — спросил сыскной начальник приемщика, — не заказывал ли кто из присутствующих здесь господ что-либо в вашей мастерской? — Так точно, — ответил вошедший. — Вот, — он указал рукой на Ильина. — Господин... Львовские заказывали у нас трость с секретом. Фаня Ма Тимофеевич невозмутимо смотрел на Путилина. Припомните, когда это было? Припомнить можно. Я сижу в мастерской безотлучно. Заказчиков это месяце было немного. Когда этот господин сделал заказ, можно уточнить по журналу. А вот... Получил господин Львовский 15 -го числа. — Это вы точно помните? — Совершенно верно. Они заплатили за срочность. — А вы, господин Ильин, что скажете? — В первый раз вижу этого господина. — А вы? — Путилин вновь обратился к приемщику заказов. — Как же так? — Вот и перстень, приметный, на его руке. Он самый есть... «И вы готовы подтвердить это и под присягой?» «Хорошо, можете быть свободны». Путилин отослал приемщика заказов, потом обратился к Ильину. «Вы найдете какие-нибудь объяснения данному факту?» «Просил меня как-то приятель мой, Сергей Иванович, оказать ему услугу. Что с этого?» Сказал он вполне спокойно, пожав плечами. «У каждого из нас свои секреты. Скажите». «Зачем вы следили за Ливовским?» «Ваши домыслы». «Хорошо». «Я могу пригласить официанта из ресторации Давыдова». «Не надо». «Позовите Микушина». Студент выглядел посвежевшим, болезнь отступила от молодого организма. «Здравствуйте, господа». Он не выглядел смущенным, а вполне уверенным в себе человеком. «Здравствуйте, Алексей Трофимович! Знаком ли кто-либо вам в этой комнате?» «Увы, я ни с кем из присутствующих не знаком. Встречались ли вы с кем-либо ранее?» «Да, вот с этим господином». Микушин указал рукою на Фому Тимофеевича. «Когда, где и при каких обстоятельствах?» «Этот господин следил за Сергеем Ивановичем Львовским» от Владимирского проспекта до Невского переулка в первом часу от полуночи 17 декабря. В первый раз Путилин заметил, как Ильин напрягся, словно натянутая до предела тетива лука. «Достаточно», — прошепел он. «Что вам надо?» «Господин Микушин, можете быть свободны». Фома Тимофеевич сцепил зубы так, что желваки, казалось, прорвут кожу на скулах, и сопение выдавало крайнюю степень раздражения. После минутного молчания Иван Дмитриевич спросил. «Что ж вы так плохо искали в квартире Львовского, лежащее на виду?» «Вы и это знаете?» «Совершенно верно. Намного известно. Даже то, что вы так упорно искали». «Говорили многое о вашем отделении. Человек воли умеет держать себя в руках и чувствовать, когда стоит возвышаться неприступной стеной, а когда идти на попятную. Но не думал с вами встречаться. Служба у нас такая. Спрашивайте, раз так случилось. Все равно рано или поздно докопаетесь». «Зачем вы убили Сергея Ивановича?» Он пожевал свой пышный ус, складывая недостающую мозаику. Слишком он жадным стал, сидел на золотом мешке, но мало ему было, мало. Но он же нужная деталь в вашем деле, ведь от него приходили сведения об изменениях в печатании ассигнаций все что надо было от него получено не всю же жизнь этим заниматься он остановился подбирая слова таким скалачиванием капитала как вы познакомились с сергеем ивановичем в ресторации года два тому сошлись так и пошло поехало кто львовского с петром глебовичем познакомил я — нехотя ответил Лин. — Мы с Петром почти с детства знакомы. — В Вымове кто предложил машины поставить? — Какие машины? — Никакого удивления в голосе. — Типографский из Германии. — Все львовский. — Конечно, на убитого можно наговорить, но почему-то Путилин поверил несчастному Фоме Тимофеевичу. «Анисимов задержан?» «Пока еще нет», — ответил Путилин без сокрытия. «Но скоро будет доставлен в столицу». «Поторопитесь», — Фома Тимофеевич скривил рот. «У Петра звериное чутье, он чувствует опасность за версту». «Учту». «Анисимов знает о смерти Сергея Ивановича?» «Нет, я не стал его тревожить». Мне казалось, что лучше сказать ему потом. Однако же мне не понять мотивов, побудивших вас совершить столь дерзкий поступок. Левовский в последнее время решил, что он является сердцем нашего предприятия и потребовал три четверти дохода предприятия, арестованный опять на секунду умолк. Сперва это была только половина, Опасность существовала для всех. А в деньгах хотел купаться только он один. Что еще можете добавить, Фома Тимофеевич? Вы и так многое знаете. Путилин распорядился припроводить господина Ильина в камеру. Убийство, с которого началось следствие, было раскрыто. Теперь оставалось имение Вымова. Там находилось настоящее разбойничье гнездо. Нет, там никого не убивали, на большой дороге не грабили, там другое, неуемное желание разбогатеть. Перед Иваном, Дмитриевич, сидели помощники по поручениям агенты Ковришкины Сенников, ранее следившие за Фомой Тимофеевичем, и неизменный младший помощник Михаил Жуков. Вот что, господа, я собрал вас для решения важного вопроса. «Убийца препровожден в камеру, но остался нерешенным вопрос о дальнейших действиях. Каковы ваши мнения?» Начал штабс-капитан. «Я предлагаю посетить имение Анисимова. Тем более ассигнация, привезенная оттуда, по мнению чиновников, из экспедиции оказалась фальшивой, настолько хорошо сделанной, что нельзя допустить их появления на рынке». «Петр Глебович», — дополнил Миша, — «Чрезвычайно хитрый человек, как бы он не избавился от машин». «Это чрезвычайно сложно сделать», — подал голос надворный советник Соловьев. «Не иголка же в стоге сена». «Отсюда следует, что...» — Путилин задумался на миг. «Надо выезжать вечером. С утра приступить к обыску и арестам». «Сам же я градоначальнику. Мне не хотелось бы привлекать к делу уездных полицейских». Через полчаса Иван Дмитриевич сидел в приемной Александра Александровича, ожидая, пока он соизволит его принять. Градоначальник был вызван государю, но не беда. С генерал-майором Козловым легче было найти общий язык. «Прошу», — произнес адъютант, открыв перед Путилиным дверь. Александр Александрович без излишнего приветствия указал на стул. С чем пожаловали, Иван Дмитриевич? Иван Дмитриевич рассказал о деле с самого начала, но довольно кратко, на что у него ушло четверть часа. По выражением лица, видел, как помощник градоначальника иногда хмурится, а иногда проскальзывает по его губам улыбка. Итак, сказал он после того, как Путилин завершил речь, — «Вы хотите силами столичных полицейских завершить дело?» «Так я понимаю. Совершенно верно. А почему не привлечь уездного исправника?» «Александр Александрович, не хочу выказывать недоверие полицейскому уездному управлению, но в данном деле не хотелось бы зависеть от них. Ваша обеспокоенность мне понятна. Сколько вам требуется человек в помощники? Десяти, думаю, хватит. Немало? Нет, с собой я возьму еще шестерых агентов сыскного отделения. Когда вы хотите выезжать? Сегодня в ночь. Хорошо. В ваше распоряжение поступят десять чинов полиции. Но прежде чем выезжать, вам необходимо побывать в губернской канцелярии и заручиться одобрением губернатора, потом господину Фуксу. У него не возникнет вопросов? «Отнюдь. Дело государственное. Прокурор с подписанием бумаги на обыск тянуть не будет. «Разрешите готовиться к отъезду?» «Да, можете быть свободны. Бумагу я пришлю с нарочным».